Безопасность. Рабочий, устанавливавший систему безопасности, предупредил Лору о некоторых её недостатках. Мы называем их датчиками движения. Но в таких больших домах мы по факту ставим защиту от взлома. Сигнализация реагирует, если кто-то зайдёт в дверь или влезет в окно. Значит, в самих комнатах никаких детекторов не предусмотрено, уточнила Лора. Мужчина вскинул брови. Если вы про систему безопасности, как в фильме Миссия невыполнима, то нет, не предусмотрено. Лора пропустила его острото мимо ушей. Больше всего на свете, как ни странно, она хотела, чтобы он говорил потише. "Этого достаточно", кивнула она. "Такая охрана отлично справится со своей главной задачей не впускать в дом непрошенных гостей. Предотвратить новый взлом" как они с ником стали называть произошедшее в тот день, если вдруг заговаривали об этом. С тех пор она стала по-другому смотреть на собственные вещи. Прикидывала, какой ценности они могли представлять для постороннего человека и насколько легко их было украсть. Под учёт попало всё: мебель, видеопроигрыватель, стационарный компьютер, украшения, фарфоровый сервиз. В их имуществе не было ничего. что могло бы указать на владельцев. В их доме не было ничего, что могло бы воспрепятствовать проникновению. Металлические зубья замков и раздавшееся в несколько слоёв оконное стёкла были способны в лучшем случае замедлить нарушителя. На самом деле, их уже совершившийся нарушитель был приглашён в дом самими мальчишками. Как бы Лори ни хотелось назвать случившееся ограблением, тот человек ничего у них не взял. Вообще ничего, насколько она могла судить, что только осложняло дело. Все её украшения, за исключением одного единственного ожерелья, были на месте. Но он не стал бы красть тонкий, даже не драгоценный шнурок на шее. Ник оставил на тумбочке деревянную шкатулку с 60 долларами, которые их взломщика совершенно не заинтересовали. Из-за этого ситуация отдавала извращённой агрессией. Он пришёл не за завещаниями. Он причинил боль её мальчикам. Он совершил нападение и ушёл. Ей казалось, что этим дело не кончится. "Этого достаточно", повторила Лора и оставила рабочего наедине с его служебной инструкцией. Система была дорогой и вовсе не вписывалась в их бюджет, поскромневшей с тех пор, как они переехали в этот проклятый огромный дом. Неудивительно, что люди, жившие здесь до них, сбежали из этого особняка странным образом похожиго на выгребную яму, которая теперь засасывала их семью. Вероятно, так они расплачивались за то, что польстились на слишком большой для них дом, погнались за избыточной роскошью. Она вернулась с задней веранды в дом, с минуту постояла в библиотеке, одной из комнат, в которых удалось навести почти что самый настоящий порядок. Она пробежала глазами по книжным корешкам и вытащила с нижней полки, попавший туда по ошибке потрёпанный журнал. Мальчики не знали систему расстановки книг, и она предполагала, что ещё пару месяцев будет на это незнание натыкаться и вспоминать. Лора подошла к полкам, чтобы поставить журнал к остальной винтажной периодике и широкоформатным книгам, и заметила в красующихся под стеклом их с мужем дипломах отблески отражений. Белые квадраты окон за её спиной, напоминавшие на тюремную комнату, и размытый женский силуэт, искажённо маленький, сдавленный серыми очертаниями библиотеки. Несколько дней назад один из школьных коллег Ника сказал, что может отдать им старые наклейки на окна с логотипом охранной системы компании ADT. Он считал, что так они отпугнут любого потенциального или решившего попытать удачу во второй раз нарушителя, сэкономив на ежемесячной оплате услуг охранной фирмы. Грабители выбирают самые незащищённые на вид дома, авторитетно заявил Ник, когда они уже собирались ложиться. Зачем тратить деньги, если можно их не тратить? Лора спросила: "Не посвятил ли он своего приятеля в некоторые детали?" каковы, например, было слабое стремление их хора к свойственным их воровской братии целям. И многим ты с ним поделился, Ник, уточнила она. Ник молча сел на кровать. В руках он теребил ключи. Немногим Лора. В тот вечер они не проронили ни слова, пока готовились ко сну. Но как только свет погас, Ник согласился купить премиальную систему безопасности. поскорее бы подчистую устранить нанесённый их жилищу ущерб. И Лора больше никогда не позволит даже упоминать тот вечер, будто его и не было вовсе. Невредимый дом, невредимые мальчики, безопасность и сладкое забвение». Лора, даже позвонившей днём маме, не рассказала. «У нас просто замечательное лето», — наврала Лора. «Жара и столько дел, сплошные ремонты, а у тебя как дела?» Система безопасности не станет таким уж кричащим напоминанием. Эту кнопку Лора хотела больше всего на свете, чтобы каждый вечер нажимать её перед сном. Чтобы экран системы загорался синим и механическим голосом из рекламы, которую она видела в интернете, громко на весь первый этаж сообщал ей: "Все двери и окна заблокированы". Она хотела, чтобы эта система научила их дом говорить. чтобы он уверил их, что бдительно следит за посторонними, а не за ними». Лора вышла из библиотеки и замерла в дверном проеме гостиной. На диване босы и в шортах развалились ее сыновья. Они смотрели телевизор. Должно быть, Ник отпустил их отдохнуть от кипевшей наверху работы. Она задумалась, не стоило ли в довесок запретить им смотреть телевизор. Они лишили маршала карманных денег — отобрали у него компьютер и приговорили обоих к ста летним часам семейно-полезных работ по дому, в которые не входила уборка и починка всего, разнесённого тем вечером. Но, вероятно, зря они в наказание не отлучили их ещё и от телевизора. Лора терпеть не могла этот их вялый, сонный взгляд, какой они устремляли на давно засмотренные до дыр сериалы. Но, увидев их сейчас, она подумала, что эта литургия на их лицах Могла быть всего лишь плодом её воображения. Теперь её и в помине не было. В них сквозила невыразимая настороженность, некая готовность, в том как маршал не выпускал из пристроенной на подлокотнике руки пульт, в напряжённой позе Эдди, который, казалось, вовсе не обращал внимания на неумолкающий телевизор. Зрелище было жутковатым и обескураживающим. Сходное чувство испытывает человек Нечаянно заметивший за собственной спиной чьи-то оскаленные в насмешке зубы, и давно её мальчики стали такими. Может быть, Трауст, как же она ненавидела это имя, что-то сделал с ними, сказал, укражал или сотворил нечто, о чём они решили молчать, нечто навсегда выжженное в их памяти, нечто, что будет преследовать их в кошмарах всю оставшуюся жизнь. Или они всегда были такими, и она просто-напросто проглядела. Если бы Лора только могла, она прямо сейчас села бы между ними, прижала бы их к себе и забрала бы у них воспоминания. Сделала бы так, чтобы вся их боль перетекла в неё. Но она знала своих мальчиков. Знала, что они вырвутся из её рук, ощутившись чистоколом локтей. Что они поделятся с ней своими мыслями только по собственной воле. Ей придется набраться терпения. Быть готовой к их сомнениям, к тяжкому молчанию, неожиданно повисающему посреди мимолетных повседневных бесед. Заботиться о них, и когда о ней, наконец, заговорят, выслушать их внимательно и беспристрастно. Она была их мамой. И ей было стыдно, что она до сих пор не заслужила их доверия. «Эй!» — окликнула она их. Позовите меня, если установщик справится раньше, чем я спущусь. Ладно. Они закивали, не отрывая взглядов от телевизора, как китайские болванчики. Её мальчики обратились к постороннему мужчине. Маршал связался с ним, и Эдди был в курсе, но ни один не поделился ни с ней, ни с Ником. Они боялись собственного дома и ничего ей не сказали. Они нашли какого-то чужого человека, вместо того, чтобы пойти к матери. Лора поднялась по лестнице, скрип деревянных половиц проваливался в стерягущую под ступеньями темноту. Ещё одно пустое пространство. Теперь она всегда обращала на них внимание. Она снова вспомнила гнездо на чердаке. Интересно, его подделал Трауст или сами мальчишки? Других вариантов у неё не было. Ник, всё ещё в заляпанных краской брюках, с ведёрком штукатурки и шпателем в руках, стоял посреди их спальни, обернувшись к её плечу, на будто бы заставший его в расплох по пути в ванную телевизор. В линзах его очков отражались сменяющиеся картинки, ещё один впирившийся в экран взгляд. Она чувствовала себя невидимкой в своём собственном доме, почти что призраком. Сейчас ей это даже нравилось. Лора позвал её ник, когда она прошла по коридору мимо спальни. Что? Над заливом ураган. Час от часу не легче. Сильный? Вода в заливе аномально тёплая. Достигла, вероятно, рекордно высокой температуры. Лора сделала пару шагов назад и снова заглянула в дверной проём. Движется в нашу сторону? Не исключено. Лора кивнула. Ну ладно, только и сказала она, как будто это было всё, что можно сделать: принять очередной удар и жить дальше. Она подошла к мужу, чтобы тоже посмотреть прогноз погоды. Он приобнял её за талию, она не оттолкнула и даже, чуть постояв, положила голову ему на плечо. Похожий на огромный вращающийся красный глаз циклон уже взгромоздился на Флориду. Почему-то суша не убила то, что должна была убить, посетовал метеоролог. Напротив, над землёй ураган раздулся до небывалых размеров. Мы совершенно забыли про наших детей, грустно заметила она. Мы многое о чём забыли, вздохнул Ник и сразу добавил: что-нибудь всё равно случилось бы, рано или поздно. Уехали бы мы или нет? Лора не ответила. Как говорили старухи, Берды ходят потрое. Паровшая былью присказка. Лора узнала её в старших классах, когда похоронила отца, деда и школьного друга. Когда была в том же возрасте, что и её сыновья сейчас. С тех пор, теряя близкого человека, она сразу начинала готовиться к следующим смертям. Замирала в одиночестве под душем и загибала пальцы, пересчитывая тех, кого у неё отняли. чертили их имена на запотевшей плитке боялась дойти до четырёх ведь последний предвещал бы ещё две смерти но подобные потери было по крайней мере легко сосчитать в отличие от того что происходило сейчас лора представила себе бушующий над домом ураган представила как под потемневшим небом дребезжит водосточными желобами ветер как ливень просачивается под крышу И капли барабанят прямо по половицам. Внизу жужжала дрель установщика системы безопасности. Метеостанция ограничилась прогнозом на 10 дней. Пока погода обещала быть солнечной и жаркой, а финал открытым. Сошлось слишком много переменных. Но «Ну, посмотрим, протянул Ник. Он глянул вниз, ио край ведёрка со скрёб оставшуюся штукатурку со шпателя. Ты же сама понимаешь, что они не могут его не поймать, подбодрил он Лору. У них есть его описание, они знают, какой у него грузовик и могут отследить его на этих форумах. Прошло уже больше недели. Мужчина мог быть где угодно. Лора мечтала его увидеть, хотела, чтобы он обрёл лицо и тело в её мыслях. Неизвестность делала его страшнее, почти лишала его человеческих черт. Они найдут его, твёрдо повторил Ник. Он никогда сюда не вернётся. Но едва ли Нику было известно больше, чем ей самой, а она не знала вообще ничего. Слова её мужа не имели под собой никаких оснований, и всё же лора в них нуждалась. Знаешь, продолжил Ник, может, оно и к лучшему, если грянет ураган. Не слишком разрушительный, конечно, нам не помешали бы небольшие каникулы. Никакой работы Запрёмся всей семьёй дома, вооружимся фонарями на случай отключения электроэнергии, а потом пару жарких дней будем растаскивать заваленный ветками двор. Мы не будем пережидать ураган здесь, отрезала Лора. Ник помолчал. Как скажешь, сдался он. Несколько минут спустя сводка погоды обратилась в рекламу, а мысли Ника к планам эвакуации. Он говорил настолько непринуждённо, Будто речь шла о воскресном ужине. Вспоминал, как они поступали раньше, когда возникала необходимость уехать. Как пару лет назад они отправились к её матери. Этот вариант можно было рассмотреть и сейчас. Ник разглагольствовал о том, что из эвакуации можно устроить настоящий отпуск, поболтать по дороге всем вместе, насладиться побегом. Но Лора была занята. Анна считала, разжимая пальцы, упёртого в бедро кулака. Вломившийся к ним мужчина Трауст это раз. Ураган, если он всё же грянет это два. Три же только надвигалось. А может быть, сторожило их всё это время. На экране синоптик делился своими прогнозами. Они не подстраиваются под наше расписание. Прекрасно. Под это же Лора Хотя это было последнее слово, которое она бы использовала для описания переполнявших её чувств. Дом разваливался, а она пыталась удержать равновесие изо всех сил, размахивая руками, будто её трепало на ветру. Окутавший её дом представлялся ей сейчас целым континентом. Каждая комната отдельной экосистемой. Внизу обитали дети, На задней веранде возился с оконными датчиками рабочий. Этажом выше громоздился чердак. Муж нажал на пульте кнопку, экран резко потемнел, повисла непривычная тишина. Из коридора донёсся лёгкий скрип половиц, но тут же смолк. Ник потрепал её по плечу и отправился в ванную мыть инструменты. "Прекрасно", повторила Лора и закрыла глаза.